Вот она, направо, в большой палате стояло шесть коек, и у окна на крайней лежала мать, хотя опознать ее сейчас было трудно, почти незнакомая старуха. Она спала или лежала с закрытыми глазами. Вера села на стул рядом с кроватью и изучающе уставилась на обтянутое кожей темное лицо, обнажившее прежде незаметные монгольские черты. Вера ничего не чувствовала. «Мать уже несколько недель назад, — сказал доктор Арутюнян, — исчерпала все мыслимые сроки. «Ну — Ну? — спросил Сергей Посерьезнев. — Ты-то приехала с матерью прощаться?» Вера такая стала сидеть с кружком огурца на вилке. «Откуда ты знаешь?» «Нет, так это ты откуда узнала, что она на последних днях?» И дальше уже говорил только он. Рассказывал, как в последние годы, когда заболел дядя Валя, мать как-то прибилась к ним, стала ходить за старичиной, Даже когда тот совсем беспамятный лежал после инсульта, помогала с детьми и вообще присмирела. Знаешь, видно, любой человек под старость хочет приютиться к кому-то. В последние годы в ателье дома быта подрабатывала. Тут рядом починка-ремонт одежды, то другое, хотя и на большее была способна. Вот Наташке и девочкам шила шикарные шмотки. Серега от избытка чувств говорил, шикарные ну вот так и получилось что когда она сама слегла наташа моя встала на вахту приняла значит эстафету а ты верка в гостинице что ли ну ты обижаешь давай давай к нам перебирайся вот похороним мать по человечески я тебя повезу на Чимган, за бричмулу там ты столько лет уже не была а? у меня москвич старенький но еще фурычит. там у вас в германии Вот такие красоты ты не увидишь. Я не в Германии серой, я уж полгода в Америке. Тот, видно, не расслышал, наклонился к ней, вдохнул тяжелым запахом. Зубы ему не мешало подлечить, и шепотом сказал мышастый. Мать-то мы в лучшую клинику положили, ты не думай. И знаешь что? У нее денег. <связь> Прям уж не знаю откуда, но подозреваю немерено. Это я, чтоб ты знала. Учти, все о тебе, даже и не думай. Я сейчас вот вспоминаю, как ты всю жизнь тут бедовала, как мой отец, добрая душа, тебя подкармливал, худющая, бродячая, как бездумная собака. Вдруг он скривился, вскрикнул. Вера, удивленная и растроганная, подалась к нему, неужто всплакнул серый старел бедняга ну брось мягко проговорила она обнимая его за плечо ты еще вспомни как научил меня курить в пятнадцать лет пап надел бы ты рубашку сказала дочь сидишь распустехой мать вдруг качнула головой и открыла глаза минуты три смотрела на дочь безо всякого выражения, так что Вера даже усомнилась в словах доктора, и вдруг слабым, но ясным голосом сказала «Ты что? Чего ты?» явилась. «Ну что ей сказать на это?» «Явилась привет передать». Лидусю, помнишь, соседку на Васильевском?» Мать помолчала и таким же ясным, слабым голосом сказала «Нет, не помню, что за соседка. Ты, Верка, всегда дурноватая была». Вера собралась уже подняться и уйти отсюда, но, не понимая, то заблажь пришла и в голову мчаться в Ташкент за каким-то разговором, которого просто не может произойти. — Вот, подыхаю, — вдруг сказала мать. — Давно пора. Должна была вместе со всеми. Тогда с мамой, папой, с Володей, Сашей. И если б тогда померла, я бы в рай попала. Ну вот видишь, рай, а говоришь, Ледусю не помнишь? Мать опять качнула головой, на подушке проговорила Ледуся, добрая была. Вера наклонилась к ней, взглядом мгновенно охватывая, отпечатывая в себе эти сухие морщины, обтянутой кожей острый подбородок. Круглые маслы монгольских скул. Под простыней лежало тело, В котором она, Вера, Была кем-то случайно зачатой чудом не выкинута на помойку. Наташка ходит, Тяжело протянула, как простонала мать. Наташка хорошая, Циля тоже хорошие, только давно. И узбечка дала мне молока. Боже, подумала Вера, всю жизнь парахталась в пучине зла и вражды, алчности, преступления. Сейчас на пороге смерти это нище перебирает крохи доброты, которые ей. Перепали. Мама проговорила, она, — но я приехала повидаться и попрощаться с тобой. Давай простим друг другу все. Ты богатая? Спросила мать. Вера выпрямилась. Окинула взглядом высохшее, почти детское, под простынёй тело. — Я не нуждаюсь. Тогда мать показала глазами на тумбочку, где в литровой банке стояла вода, а рядом пиала с надбитым краем. Быстро наклонив банку, Вера налила воды, приподняла голову матери, поднесла пиалу к рту, та отпила немного Тогда я деньги и квартиру Наташки с Серегой завещаю. — Конечно, — отозвалась дочь и подумала. — Артистка, артистка до мозга костей, до последнего вздоха. Играется сцена кончина справедливой матери. У меня денег много, говорила мать садышка. Я собирала, собирала мне, мне было все равно, на чем их делать. А сейчас время, думаю, для чего? Вспоминаю разных людей. Это ужасные деньги. Они давят вот-вот сюда, на грудь. «Ты, наверное, устала», — сказала Вера, — «я сейчас уже пойду». «Подожди!» С неожиданным напором проговорила мать и словно исчерпала этим возгласом все силы. Опять закрыла глаза. Лежала так минут пять. Вера терпеливо сидела рядом, ждала на тот случай, если мать снова заговорит, и та заговорила. «Я...» подохну хорошо пусть так и надо правильно вокруг меня было только зло грязь обманы я была совсем одна я всех ненавидела всех не было сил жить как человек я сама стала злом я верка людей убивала я отомстила кое кому отомстила машу помнишь я ее в трамвае узнала столько лет мечтала вот встречу за душу своими руками а тут так повезло я за ней до самого дома я «Ну ладно, мама!» — в сердцах воскликнула Вера, превозмогая в себе желание броситься отсюда, от этой койки, от этих кошмарных откровений куда-нибудь прочь, на воздух. «Ты эту исповедь прибереги для другого судьи. Нет, нет, подожди. Я вот что...» «Я всегда хотела тебя спросить» мать переждала спазм в горле и кнула глубоко задышала словно освобождаясь и облизнула губы хотела спросить еще когда ты маленькая ты была другая ты с детства хотела быть другой к тебе зло не прилипало ты ты просто в другую сторону смотрела почему Как ты это поняла? Почему ты стала другой? Я тут все думаю, думаю. Может, имя держала? Федя тогда назвал, сказал, «Вера держит над грязью». А? Да? Значит, прав. — Почему? Почему у тебя? Откуда были силы? Вера продолжала разглядывать неживое и ссушенное тоскливой смертью лицо на подушке и думала, что вот только сейчас мать начинает жить по-хорошему. Она уже видела картины, которые напишет, где... Хорошая, добрая мать будет шить театральные костюмы, любить весь мир и до самой старости жить с дядей Мишей в любви и счастье. Но зная, что обречена помнить этот разговор всю оставшуюся жизнь, что нельзя сейчас произнести ни одного слова, пустопорожней жалости, она сказала просто... Я ведь художник, мама.